Вечер двадцать шестой. «Это было вчера поутру на заре», — говорил Месяц. «В большом городе не дымила еще ни одна труба, а я на трубы-то как раз и глядел. Из одной из них высунула сначала чья-то голова, а потом и туловище по пояс. Руки держались за край трубы». «Ура!» Это был мальчишка-трубочист. Он в первый раз в жизни пролез через всю трубу и теперь глядел с нее на божий свет. «Ура!» Да, это небось не то, что карабкаться по узким коленам каменных труб. Ветерок так приятно освежал лицо трубочистика, а уж что за вид открывался ему оттуда! Весь город был как на ладони, а вдали виднелся зеленый лес. Вдобавок в ту же минуту взошло солнце. Его круглый румяный лик глянул в лицо трубочистика, Оно так все и светилось от радости, даром, что порядком было замазано сажей. «Теперь весь город может любоваться мною. И месяц, и солнце!» Сказал он и замахал метлой.